«Правительственная деятельность императора Николая I. Негласный комитет 6 декабря 1826 года. Основанный с целью пересмотра всех частей государственного управления и для лучшего их устройства, он выработал, граф Кочубей и Спиранский, проект преобразования центральных и областных учреждений, отделение судебной власти от административной и занялся судьбой крепостного населения. Но июльская революция 1830-го и восстание поляков 1931-го года помешали осуществлению намеченного плана и лишили работы Комитета практического значения. Свод законов Российской империи 1833 года, составленный специально с этой целью основанным вторым отделением собственной его императорского величества канцелярии по плану и предеятельному участии Эсперанского в таком своде давно уже чувствовалась настоятельная потребность. Со времени издания соборного уложения 1649 года накопилось множество законов и указов, совокупность которых представляла массу постановлений уже отживших, не соответствовавших новым условиям жизни, нередко противоречивых. даже Простое ознакомление с ними представляло часто неодолимые затруднения, не говоря о простой публике, но даже для специалистов. Указы были рассеяны во множестве отдельных изданий, не всегда имевшихся под рукой даже в правительственных учреждениях, и тем более мало доступных частному лицу. Теперь с появлением 15-томного свода законов каждый мог получить ясное представление о том, на каких основаниях построено и изиждется русское государство, какими правами обладает и какие обязанности несет на себе население, где ему искать суда и расправы, вообще чем руководиться, устраивая свою жизнь личную, семейную и общественную. Все действующие законы сведены в две основные группы – законы Государственные и законы гражданские. Первые определяли положение верховной власти, основные законы, государственных установлений, правительственные учреждения, центральные и областные, действия государственной власти и ее органов, отношения к ним населения. К этой же группе принадлежали законы о состояниях, сословия, облагочинии, Полиция об уголовных преступлениях, нарушении установленного порядка. Другая группа определяла гражданские права русских подданных и охранение этих прав. Семейное право, отношения между членами семьи, завещание, наследование. Права имущественные, частный кредит, вексельное право, долговые обязательства, торговлю промышленность, взыскание по нарушению принятых на себя обязательств и прочее. Свод военных постановлений 1839 года аналогичный предыдущему. Полное собрание законов Российской империи 1830 год Одновременно с составлением свода закона второе отделение под наблюдением и по мысли того же Спиранского собрало, однако далеко, не все, несмотря на название полного, законы и указы, изданные со времен уложения царя Алексея Михайловича до воцарения императора Николая I. 45 объемистых томов в большую четверку содержат 30 920 актов и представляют громадной ценности материал не только по истории нашего законодательства с 1649 по 1825 год, но и вообще по истории России. Внешняя политика, управление, суд, финансы, промышленность, торговля, церковь, сословные отношения, военное и морское дело, народное образование, народный быт, колонизация, отношение к инородцам и многое еще другое. Обо всем этом за указанный период без полного собрания законов нельзя получить отчетливого и правильного представления. Продолжение собрания составили. Второе полное собрание законов Санкт-Петербург 1830 1884 годы 55 томов и два тома приложений узаконения с 12 декабря 1825 года. И третье полное собрание законов акты со времени вступления на престол императора александра 3